Глава седьмая. «Да, похоже, что Люботенебрё был еще более темной лошадкой, чем мы подозревали», произнесла княгиня Амалия. «Честное слово, я потрясен, потрясен», — сказал князь Макс, который любил преувеличенные речевые эффекты. «Я хорошо помню Корниша. Располагающий к себе, но сдержанный. Мало говорил, но прекрасно умел слушать. Красавец, но будто не сознавал своей красоты». Я считал, рацене повезло с таким талантливым ассистентом. Портрет Карлика Фугеров был просто шедевром. Жаль, что у нас его больше нет. И в самом деле Карлик Фугеров был очень похож на Карлика в браке в Кане. Я помню тот забавный тип Эйлвин Рос. Именно это сказал, когда комиссия по искусству при антигитлеровской коалиции рассматривала обе картины. Рос был отнюдь не дурак, хотя и кончил жизнь по-дурацки. Это сказал Адисон Трэшер». Именно за ним я должен наблюдать и его должен убедить, — подумал Даркур. Князь и княгиня Амалия знали много всего о картинах и очень много о бизнесе, но этот человек знает мир искусства, и его «да» или «нет» будет решающим. До этого дня он даже словом не обмолвился, что видел картину «Брак в Кане» еще в Европе. Даркур, будь предельно осторожен. — Вы хорошо знали Фрэнсиса Корниша? — спросил он. — Неплохо. То есть я познакомился с ним в Гааге, когда он вынес то поразительное заключение о неподлинности Ванейка. Он из тех, кто не раскрывает своих карт до последнего. Но мне выпало несколько случаев поболтать с ним позже в Мюнхене, когда там заседала комиссия по искусству. Тогда он открыл мне кое-что. И это откровение согласуется с вашим неожиданным истолкованием картины, которой мы все любовались столько лет. Вы знаете, как он учился рисовать? — Я видел прекрасные копии старых мастеров, которые он делал в Оксфорде, — ответил Даркур. — Он решил этим ограничиться? — Да, но до того. Его рассказ был самой поразительной исповедью, какую я когда-либо слышал от художника. Мальчиком он многому научился по книге некоего Гарри Ферниса, карикатуриста и иллюстратора XIX века. Корниш рассказал мне, что рисовал трупы в похоронном бюро. Бальзамировщиком был конюх его деда. Фрэнсис потрясающе умел пародировать чужой стиль. Однажды он организовал гигантскую выставку, мистификацию своих пародий на всех великих художников поздней викторианской эпохи. Разумеется, художники его возненавидели. Но хотел бы я знать, где эти картины сейчас. Конечно, умение рисовать лежит в основе всех великих картин, но вообразите ребенка, который научился так рисовать по книге. Эксцентричный гений. Ну, впрочем, все гении эксцентричны. — Вы действительно думаете, что нашу картину нарисовал Лёбо Тенебрё? — спросила княгиня. — Фотографии, которые нам показывал профессор Даркур, исключают любую другую возможность. — Это значит, что жемчужина нашей коллекции уничтожена, стерта в пыль, — сказал князь Макс. — Возможно, — согласился Трэшер. — Почему возможно? — Разве нам не доказали, что это фальшивка? — Умоляю, только не фальшивка сказал Даркур. «Именно это я очень хочу доказать. Картина создавалась не с целью обмана. У нас нет ни клочка а доказательств, что Фрэнсис Корниш когда-либо пытался ее продать, выставить или получить от нее какую бы то ни было выгоду. Это глубоко личное произведение, в котором он запечатлел и сбалансировал самые важные элементы своей жизни и сделал это единственным способом, каким умел кистью упорядочил то, что хотел рассмотреть в форме и стиле наиболее близких ему. Это не значит подделывать. «Попробуйте объяснить это знатокам искусства», — сказал князь. «Именно это я намерен сделать в своей биографии Фрэнсиса. И сделаю, простите за нескромность, не для того, чтобы развенчать фальшивку или опорочить вашу картину, но чтобы показать, каким необычайным человеком был Фрэнсис Корниш». «Да, дорогой профессор», но невозможно сделать одно без другого. Мы понесем ущерб. Мы будем выглядеть идиотами или сообщниками в обмане. Вспомните о статье Эйлвина россова пола обо всех исторических параллелях XVI века. Эта картина хорошо известна в мире искусства. Вы проделали гениальную детективную работу. Люди решат, что мы молчали ради спасения картины или что мы пали жертвой шутки Фрэнсиса Корниша. Шутки в духе Гарри Ферниса как только что объяснил нам Аддисон. «Кстати сказать, теперь я вижу, что толстый художник, рисующий на табличке и слоновой кости, вылитый Гарри Фернис», — заметил Трэшер. «Да, юмора Фрэнсису было не занимать. Он обожал шутки, особенно мрачные и не всем понятные», — ответил Даркур. «Но это опять аргумент в мою пользу. Если бы Фрэнсис задумал обман, неужели он поместил бы на картину портрет такого известного художника, причем изобразив его именно как художника за работой. Я повторяю, эта картина была предназначена исключительно для ее автора. Это исповедь, глубоко личная исповедь. «Аддисон, как вы думаете, сколько стоила бы эта картина, если бы мы не знали то, что рассказал сегодня профессор Даркур?» На это могут ответить только в Кристи или Сотбис. Они знают, что можно выручить за такую картину, наверняка много миллионов. — Несколько лет назад мы были готовы продать ее канадской национальной галереи за три миллиона, — сказал князь Макс. — Нам нужен был капитал на расширение дела Амалии. Директором галереи тогда был элвин Росс, но в последний момент ему не удалось найти деньги на покупку. — А вскоре после этого он умер. — Три миллиона — это почти даром, — сказал Трэшер. — Мы подпали под чары Росса, — объяснила княгиня. — Он был такой красавец. — Мы предложили ему несколько картин за одну цену. Это была самая дешевая, но, в конце концов, они все ушли к другим покупателям. Эту мы решили оставить, она нам очень нравится. — А ведь у вас столько других картин, — не очень дружелюбно сказал Трэшер, — но три миллиона — это практически даром. Если бы не то, о чем нам рассказали сегодня вечером, сейчас вы могли бы получить втрое, в четверо больше. Момент настал. — А вы согласились бы продать картину теперь за сходную цену? — спросил Даркур. Продать ее, как изысканную фальшивку? Продать ее, как величайший шедевр алхимического мастера, чья личность теперь установлена, то есть покойного Фрэнсиса Корниша. Позвольте, я открою вам свой замысел. И Даркур открыл им свой замысел так убедительно, как только мог. Конечно, это зависит от множества факторов. Так он закончил свою речь. Князь, княгиня и Трэшер глубоко задумались. Да... «Очень подозрительный план», — сказал Трэшер, — «но идея чертовски хорошая. По-моему, за 40 лет в мире искусства я лучше и не слышал». «Торопиться некуда», — сказал Даркур. «Вы позволяете мне действовать в этом направлении?» На том и порешили, и Даркур улетел обратно в Канаду.